Она не соглашалась с Бреттом по поводу своей сестры. Ей казалось, что он, может быть, наученный отцом, преувеличивает. Но прошлым вечером та сама принялась рассказывать Черити, сколько все это стоит. Бьюик, цветная приставка Sony, паркет в коридоре. Холли словно навешивала на все эти вещи невидимые ярлычки с ценами. Черити все еще любила сестру —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 Он кинулся к машине, и это спасло Донну. Она втиснулась внутрь, а он ударился о дверцу, упал и отполз, подвывая от боли и разочарования. Она закрыла дверцу, визжа от страха. Куджо разбежался и со всего маха кинулся на стекло, ударившись о него с тупым звуком. Серебристая трещина, прорезавшая стекло раньше, дала дюжину ответвлений. Он бросился снова, и стекло треснуло сильнее.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 Без долгих раздумий они заключили, что в доме побывал именно Кэмп, хотя для Вика это и так было ясно. Сыщик из полиции узнал приметы машины Кэмпа. Ford Эконолайн, 1971 года, номер 641-644. Светло-серый фургон, расписанный по бокам цветными картинками. Это им сообщил домохозяин Кэмпа, которого они подняли с постели в 4 утра. «Вот чудак этот Кэмп! С такими росписями они отыщут его в два счета. По всей Новой Англии уже объявили розыск. Вдобавок службы ФБР в Бостоне и Портленде предупредили о возможном похищении ребенка, а также запросили центральную картотеку в Вашингтоне. Кэмп фигурировал там как участник трёх акций протеста против войны во Вьетнаме в конце 60-х. «Меня во всей этой истории удивляет только одно», — сказал детектив.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 Теперь он смотрел в окно, задумчиво теребя свой блокнот. Автомобиль Вика стоял у подъезда рядом с крейсером Баннермана. Он забрал его в Портленде, оставив там прокатную машину Ависа, на которой приехал из Бостона. «Ну и что это значит?» Месон пожал плечами. «Кто его знает? Все что угодно. Кэмп приехал сюда, так? Похитил ваших жену и сына. Зачем? Спятил?»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 Если он взял с собой мальчика, Баннерман посмотрел на Вика и слегка кивнул. Простите, мистер Трентон, но если Кэмп схватил мальчика, наставил на него пистолет и велел вашей жене следовать за ним и ничего не предпринимать, Вик кивнул, с ужасом представив себе эту картину. Мессон, казалось, был уязвлен предположением шерифа, быть может, потому что не подумал об этом сам. Но зачем?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 От этого голоса, прозвучавшего у него в мозгу, он вздрогнул. Это был голос призрака. Тут дверь снова открылась. Мессен сел рядом и опять закурил. «В Салф-Перрисе только одно отделение Форда?» «Да, мы там и купили этот Пинто. Я им звонил. Повезло, менеджер уже на месте. Вашей машины там нет и не было. Так кто тот мастер в городе?»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 «Тогда где эта машина? Что-то должно стоять у вас во дворе? Или нет?» «Не думаю, что это так важно». «Может, и нет. Найдем самое простое объяснение и скажем, ну, мы идиоты. Но меня это удивляет. Говорите, клапан? Вы уверены?» «Абсолютно. Тогда зачем ей вообще брать машину в прокат? Это работа на 15 минут. Раз и готово. «Тогда где же эта чертова машина?» — закончил Вик. Мир вокруг него уже начал расплываться. «А почему бы вам не пойти поспать?» — предложил Мессон. «У вас очень усталый вид». «Нет, я хочу быть на ногах. Вдруг что-нибудь случится». «Тогда вас кто-нибудь разбудит. Потом скоро приедет ФБР ставит на ваш телефон систему подслушивания».